Черная масть. Может ли борьба за власть длиться вечно? Или хотя бы относительно долго? Однозначно может. Но в значительном пространственном объеме. В малом борьба с неумолимостью валящегося с неба метеорита разваливается, следуя закону полураспада на победу и поражение. Скорость полураспада зависит от множества добавочных факторов. Но главным остается все-таки объем вовлеченного в дележку пространства. Еще он зависит от соотношения втянутых в борьбу сил, однако не слишком напрямую. У тех, кто захватил арсеналы сонного ящера, имелись снаряды, подрыва которых хватало на сметание с арены как противника, так и себя вместе с самим предметом дележки. У тех, кто захватил арсеналы сонного ящера, имелись снаряды, подрыва которых хватало на сметание с арены как противника, так и себя вместе с самим предметом дележки. Так что не все, далеко не все соотносится с наличествующей в распоряжении силищей. И поскольку в деле не стрельба в загоризонтной дальности с обходом радарных ловушек и неожидаемая внезапность индикаторного мерцания, от которого леденеет сердце, и даже неутонченная меткость телескопной сложности снайперского искусства, нет в боевой горе километровой коридорной примоты, хоть она и достаточно великанская штучка, то, следовательно, в деле, забытая многими, Седая древность, бесстрашие коротких штрековых бросков и врубание в неизвестность дверных проемов, за которыми чет нечет. Жизнь-смерть. Только в первом случае снова деление на вероятности и снова чет нечет. И вот тут уже, особенно когда дух ваш подкреплен не столь уверенной правотой, когда большинство встречных, поперечных, скорее всего статичные, нейтральные и не втянутые в битву фигуры, тогда первичную роль начинают играть сноровка-тренировка. А значит, не индикаторная лучеглазая цепкость, а пучковые игольные удары в короткость видимых, слышимо осязаемых тел. И как следствие, те, кто не учился в бронеакадемиях вклинивать макеты гор в картонно-материковые изгибы, укладывать гигакалибры в узкую покатость баллистических кривых, рассчитывать граммную алчность тысячемильных пробежек термоядерных движителей, А вместо этого тренировал ухо в измерении длительности шипения игламета, и по тому шипению мог знать, когда у свернувшегося за углом врага кончаются впихнутые в обойму иглы. Или просто умел, не шумя, отработанным языком жестов осуществлять прием передачу значимой для боя информации. Тот получал некоторое преимущество. Очень часто этого достаточно. И к тому же каждый новый успех все увеличивал и увеличивал фору поклонников Честного Меча. Ту, что легла черной мастью после неудачи тихой революции генерала Тутора.